Жёлтая угроза. Фукуда закрыли ставни на окнах и повесили замок на дверь. Семья оплатила аренду за весь год, а также внесла квоту на покупку дома, которую намеревалась осуществить, когда появится возможность оформить договор на имя Чарльза. Они подарили всё, что не смогли или не захотели продать, потому что спекулянты предлагали им по 2-3 доллара за вещи, стоившие в 20 раз дороже. Им выделили совсем мало времени, чтобы распорядиться имуществом, собрать в дорогу почемадан у на члена семьи и в назначенный срок явиться к позорному автобусу. Они были вынуждены всё это проделать, иначе бы их арестовали и обвинили в предательстве и шпионаже в военное время. Фукуда присоединились к сотням других семей, которые, надев самое лучшее, женщины в шляпках Мужчины при галстуках, дети в лакированных туфлях медленно сходились к центру гражданского контроля. Люди шли потому, что у них не было выбора, и потому, что тем самым они подтверждали свою верность Соединённым Штатам и своё возмущение японским авианалётом. Это был их вклад в дело войны, как выражались лидеры японской общины, и мало кто решился им противоречить. Семье Фукуда достался лагерь в Тапазе, в пустынной зоне штата Юта, но об этом они узнают лишь в сентябре. Сначала им предстояло шестимесячное ожидание на ипподроме. Привычно благоразумные Иссей подчинялись без споров, но они не смогли помешать Ниссей, молодым людям из второго поколения открыто выражать свой протест. Недовольных разлучили с семьями и отправили в Тьюл-Лейк, Концентрационный лагерь с более жёстким режимом, где они прожили всю войну на положении преступников. Белые американцы стояли на тротуарах и наблюдали за скорбной процессией знакомых им людей. Мимо шли владельцы магазинчиков, где они каждый день покупали продукты, рыбаки, садовники и плотники, которых они нанимали, школьные товарищи, соседи. Большинство смотрело в смущённом молчании, Однако нашлись и такие, кто выкрикивал российские оскорбления из лы шутки. 2/3 эвакуированных в те дни родились в Америке и являлись гражданами Соединённых Штатов. Японцы стояли в многочасовых очередях перед столами, где каждого записывали и выдавали картонки с идентификационными номерами, чтобы повесить на шею и на чемоданы. Группа квакеров, осуждающих эту меру как российскую и антихристианскую, предлагала японцам воду, фрукты и бутерброды. Такао Фукудо уже садился с семьёй в автобус, когда появился Исаак Беласку, держащий за руку Альму. Он зло употребил данную ему властью, чтобы протиснуться сквозь кордоны полицейских и солдат, пытавшихся его остановить. Адвокат страшно лютовал. Он не мог не сравнить происходящее в нескольких кварталах от его дома с тем, что быть может случилось с его родственниками в Варшаве. Он прокладывал дорогу локтями, чтобы крепко обнять своего друга и передать конверт с деньгами, от которого Такао безуспешно пытался отказаться, а Альма в это время прощалась с Ичимей. Пиши мне. Пиши мне. Вот последнее, что сказали друг другу дети. Тогда печальная вереница автобусов поползла по дороге. Путешествие показалось Ичемею очень долгим, хотя длилось всего час. И вот они приехали на ипподром Танфоран в Сан-Бруно. Развлекательный комплекс окружили колючей проволокой, конюшни наскоро переоборудовали под жилье, построили бараки, чтобы можно было разместить 8 тысяч человек. Эвакуацию было приказано провести так стремительно, что не было времени закончить обустройство и доставить в лагерь всё необходимое. Моторы автобусов смолкли, и пленники начали выходить, вынося вещи и детей, помогая пожилым. Люди шли молча, тесными группами. Все были ошарашены и не понимали визгливых команд, которые раздавались из плохо настроенных громкоговорителей. Дождь превращал землю в трясину, Вода заливала людей из карп. Вооружённые охранники отделили мужчин от женщин для медицинского осмотра. Всем сделали прививки от тифа и кори. В течение следующих часов Фукуда искали свои вещи среди гор тюков и чемоданов, а потом обживали указанное им пустое стойло. С потолка свисала паутина, на полу лежал толстый слой пыли вперемешку с соломой, тут же обитали тараканы и мыши. В воздухе витал запах лошади и креозота, которым здесь пытались провести дезинфекцию. Семье достались две койки, по одному тюффику и по два армейских одеяла на человека. Такао Асалов от усталости и унижения до последнего уголка души сел на пол, уперев локти в колени и обхватив ладонями голову. Хейдэко сняла шляпку и туфли, переобулась в шлёпанцы, закатала рукава, И приготовилась отыграть хоть что-то у внезапного несчастья. Она не оставила детям времени на жалобы. Сначала велела собирать походные койки и мести пол, потом отправила Чарльза и Джеймса за досками и палками, оставшимися после строительства. Женщина заметила их по дороге. Теперь им предстояло стать полками для небогатой кухонной утвари, которую семья взяла с собой. Мигуме с Ичимей Хейдеку поручила набить тюффики соломой. и показала, как делать матрасы. Сама же отправилась обходить другие жилища, здороваться с женщинами и проверять на прочность часовых и охранников, которые были столь же растеряны, как и вереные им узники, и сами не знали, сколько времени им предстоит здесь находиться. Единственными очевидными врагами, которых Хейдеку обнаружила при первом обходе, оказались корейские переводчики, жестокие с эвакуированными и подобострастные с американскими офицерами. Хейдеко убедилась, что туалетов и душей на подроме недостаточно, к тому же они без дверей. Для женщин были поставлены четыре ванны, горячей воды на всех не хватало. Право на интимность не существовало. При этом женщина определила, что голод им не грозит. Она увидела грузовики с продовольствием и узнала, что в столовых еду будут готовить трижды в сутки. Ужин состоял из картофеля, сосисок и хлеба. Но сосиски закончились раньше, чем подошла очередь семьи Фукуда. "Придите попозже", шипнул им японец, стоявший на раздаче. Хейдэко с Мигуми дождались, когда столовая опустела, получили миску мясного рагу с картошкой и отнесли еду своим. В ту ночь Хейдеко начала мысленно составлять список мер, которые следовало принять, чтобы вынести пребывание на ипподроме. Первое место в списке занимало упорядоченное питание, а последнее, в скобках, потому что женщина сильно сомневалась в возможности осуществления, замена переводчиков. Хейдеко всю ночь не сомкнула глаз, а с первыми лучами солнца, проникшими сквозь щель в стене, толкнула в бок мужа. который тоже не спал, с вечера застыв в неподвижности. Здесь много чего нужно сделать, Такао. Нам понадобятся представители для переговоров с властями. Надевай пиджак и иди собирать мужчин. Проблемы в Танфуране не заставили себя ждать. Однако меньше, чем за неделю, эвакуированные организовали свою жизнь Демократическим голосованием избрали представителей, в число которых вошла и единственная женщина Хайдеко Фукуда. Провели переписи взрослого населения по занятиям и навыкам: учителя, земледельцы, плотники, кузнецы, бухгалтеры, врачи. Заключённые открыли школу, хотя у них не было ни карандашей, ни тетрадок. Разработали программу спортивных и развлекательных мероприятий, чтобы дать занятия юношам, изнывающим от собственной ненужности и праздности. Ночью и днём люди жили в очередях. Очередь была на всё: в душ, в больницу, в прачечную, на религиозную службу, на почту и три раза в день в столовую. Требовалось великое терпение, чтобы избегать сутолоки и свар. В лагере был комендантский час. Перекличка дважды в сутки и запрет говорить по-японски, что для Иссей было немыслимо. Чтобы предотвратить вмешательство охранников, узники взяли на себя охрану порядка и надзор за нарушителями. Однако никто не мог справиться со слухами, которые носились как ветерок и иногда порождали панику. Люди старались придерживаться правил вежливости, чтобы нужда, скученность и унижение были более переносимы. 6 месяцев спустя, 11 сентября, началась отправка заключённых на поездах. Никто не знал, куда идут эти поезда. Проведя две ночи и день в обшарпанных душных вагонах, с малым количеством туалетов, без света в тёмное время суток, проехав по незнакомой пустынной местности, они остановились на станции Дельта в штате Юта. Оттуда на грузовиках и автобусах поехали в Топас. Сокровище пустыни, как был назван концентрационный лагерь, кажется без всякой иронии. Эвакуированные были чуть живы от усталости, грязные и напуганные, но от голода и жажды не страдали. Их кормили бутербродами, и в каждом вагоне стояли корзины с апельсинами. Тапас, расположенный на высоте почти в 4000 метров, был как город из кошмаров, с одинаковыми рядами приземистых домов. Это место походило на наспех устроенную военную базу с колючей проволокой, караульными вышками и вооружёнными солдатами. Местность была безлюдная и выжженная, продуваемая ветрами, пыль завивалась вихрями. Другие концентрационные лагеря для японцев выглядели так же и всегда размещались в пустынных зонах, чтобы загодя пресечь любые попытки побега. Вокруг не видно было ни деревца, ни кустов, вообще никакой зелени, только ряды тёмных бараков, тянущиеся до самого горизонта и там теряющиеся из виду. Прибывшие держались семьями, не разжимая рук, чтобы не потерять друг друга в толчее. Все стремились попасть в туалет, но никто не знал, где здесь туалеты. Охранникам потребовалось несколько часов, чтобы распределить людей по их новым жилищам, но в конце концов всех разместили. Семья Фукуда, преодолевая пыльную завесу, которая туманила взгляд и затрудняла дыхание, добралась до своего жилья. Каждый барак был поделен на шесть секций размером 4 на 6 метров, по секции на каждую семью. Их разгораживали тонкие переборки из просмоленной бумаги. Двенадцать бараков составляли блок, всего было сорок два блока. При каждом находились столовая, прачечная, душевые и туалеты. Лагерь занимал громадную площадь, но на восемь тысяч перемещенных отводилось чуть более двух километров. Вскоре узникам предстояло узнать, что температура здесь колеблется от нестерпимого зноя летом до нескольких градусов ниже нуля зимой. Летом, помимо удушающей жары, приходилось выдерживать массированные атаки москитов и пыльные бури, от которых темнело небо и выгорали лёгкие. Ветер задувал одинаково в любое время года. Он приносил с собой зловоние сточных вод, образовавших болото в километре от лагеря. Японцы быстро организовали свою жизнь в Топазе, так же как раньше на ипдроме Танфоран. Через несколько недель у них были школы, детские сады, спортивные центры и своя газета. Из камней, досок и других материалов люди творили искусство. Изготавливали украшения из окаменевших раковин, набивали кукол тряпками, делали игрушки из палочек. Из отданных книг сформировали библиотеку, собрали театральные труппы и музыкальные коллективы. И Чимей убедил отца, что можно выращивать растения в ящиках, несмотря на безжалостный климат и глинистую почву. Такау попробовал, и вскоре его примеру последовали другие. Группа из Сэй решила устроить декоративный сад. Вырыли яму, заполнили водой, и вот к восторгу ребятишек получили пруд. И Чимей своими волшебными пальцами сделал деревянный парусник, запустил его в пруд. И уже через 3 дня по поверхности водоёмов скользили дюжины судёнышек. Кухнями в лагере ведали сами заключённые. Повара творили чудеса, имея в своём распоряжении сухую пищу и привозимые из соседних посёлков консервы. А через год эти люди сумели вырастить и овощи, поливая ростки из ложечки. Японцы были непривычны к жиру и сахару, и многие заболели, как и предвидела Хейдеко. Очереди к туалетам тянулись на целые кварталы. Нетерпение и неудобство были столь велики, что никто не дожидался сумерек, чтобы затенить интимные стороны своей жизни. Все отхожие места заполонились испражнениями, и крохотная больница, в которой вместе работали белые и японцы, не могла вместить всех пациентов. Как только запасы древесины для изготовления мебели закончились, а самые непоседливые узники получили задания и обязанности, перемещенные погрузились в скуку. Дни бесконечно удлинялись в этом кошмарном городе, за которым мы сблизи надзирали усталые часовые на вышках, а издали величественные горы Юты. Все дни были на одно лицо, никаких занятий, повсюду очереди, ожидания почты, время тратили на игру в карты, на изобретение муравьиных дел, на повторение тех же самых разговоров, терявших смысл по мере стирания слов. Обычаи предков выходили из употребления. Отцы и деды ощущали, как тает их власть. Супругов легко было застать за самыми сокровенными занятиями. Семьи начали расщепляться. Узники даже не могли собраться на ужин за семейным столом. Пищу принимали в сутолоке общих столовых. И как бы Такао не побуждал всех Фукуда садиться вместе, сыновья предпочитали занимать места рядом с другими юношами. И отцу стоило большого труда удерживать при себе Мегуми, превратившуюся в красавицу с пунцовыми щечками и блестящими глазами. И единственными, кого не затронуло разрушительное отчаяние, были дети. Они повсюдушный реалист тайками развлекались мелкими шалостями и вымышленными приключениями, воображая, что у них такие каникулы. Зима подступила быстро. Когда пошёл снег, каждой семье выдали угольные печки, сразу ставшие центром домашней жизни, и списанное армейское обмундирование, которое всем было велико, нагоняло такую же тоску, как промёрзшая пустыня и чёрные бараки. Женщины принялись украшать свои жилища бумажными цветами. И не было средства против ночного ветра с ледяными пластинками, который со свистом вырывался сквозь щели и хлопал кровельными листами. Фукуда, как и остальные узники, спали на походных койках, натянув на себя всё, что у них было, завернувшись в выданные одеяла и тесно прижимаясь друг к другу, чтобы делиться теплом и утешением. Через несколько месяцев летом им придётся спать голыми, а с утра они будут просыпаться, покрытые песком цвета пепла, мелким как тальк. Однако у Куда знали, что им повезло, ведь они остались вместе. Другие семьи были разделены. Сначала мужчин забрали в так называемые лагеря перераспределения, а потом женщин отделили от детей. В некоторых случаях воссоединение семьи занимало 2 или 3 года. Переписка между Альмой и Ичемей с самого начала не пошла гладко. Письма опаздывали на целые недели, не по вине почты, а из-за чиновников Топаза, которым не хватало времени прочесть сотни бумаг, скапливавшихся на их столах. Письма Альмы, не подвергавшиеся риску опасность Соединённых Штатов, доходили полностью, а вот письма Ичемей так сильно ощипывались цензурой, Что девочке приходилось угадывать смысл отдельных фраз между полос чернильных выморок. Описание бараков, еды, туалетов, привычек охранников и даже климата представлялись подозрительными. По совету товарищей более опытных в искусстве обмана, Ечемей умащивал свои письма похвалами американцам и патриотическими лозунгами. До тех пор, пока тошнота не заставила его отказаться от этой тактики. И тогда он решил рисовать. Мальчику стоило большого труда научиться писать и читать. В 10 лет он ещё не окончательно подчинил себе буквы. Они так и норовили перемешаться, презрев орфографию, но верный глаз и твёрдая рука помогали ему в рисовании. Иллюстрации мальчика проходили цензуру без помех, и Альма таким образом узнавала подробности его жизни в топазе, как будто смотрела фотографии. 3 декабря 1986 года. Вчера мы говорили о топазе, но я не сказал тебе самого главного, Альма. Не всё было плохо. У нас были праздники, спорт, искусство. Мы ели индейку в День благодарения. Мы украшали бараки на Рождество. Снаружи нам присылали сладости, игрушки и книги. Матушка всегда вынашивала какие-то планы. Её уважали все, в том числе и белые. А Мигуми была влюблена и очарована своей работой в больнице. Я рисовал, копался в огороде, чинил поломанные вещи. Уроки были такие короткие и простые, что даже я получал хорошие оценки. Почти весь день я играл. Там было много детей и сотни беспризорных собак. Все похожие, с короткими лапами и жёсткой шерстью. Больше всех Страдали мой отец и Джеймс. После войны узники разъехались из лагерей по стране. Молодые люди начали жить сами по себе. Пришёл конец нашей изоляции в рамках плохой подделки под Японию. Мы вошли в состав Америки. Я думаю о тебе. Когда увидимся, я приготовлю чай, и мы будем разговаривать. Ичи.